Утром я чуть не опоздала на работу, а все от того, что совершенно не выспалась и не смогла вовремя встать с постели. Будильник дважды с небольшим интервалом устраивал трезвон, призывая меня к порядку, и в итоге был отброшен прочь, чтобы не надоедал. Хорошо еще, что до школы было недалеко и можно было дойти пешком, а не ждать общественный транспорт и не тратить еще и на это время, которого совсем не осталось. В итоге я пришла вовремя, но впритык и одна из последних. На ступенях перед школой меня поджидала Соня, поэтому в двери мы с ней входили вместе. «Лиза, я так тебе благодарна!» – огорошила она меня сразу же, как только поздоровались. «За что?» – принялась я перебирать в памяти возможные варианты моих добрых дел за прошлый день, но ни одно из них подруги не имело никакого отношения. И вообще, что-то с ними у меня было не густо. За Михаила, конечно. Как здорово, что ты не забыла о своем обещании нас познакомить. Вернее, будет сказать, что твой Костик не забыл, а ты тоже этому поспособствовала. Я и представить не могла, что все так обернется. Имею в виду теперь то, что ты решилась поставить на место того крутого на Лексусе, а потом еще вспомнить обо мне и устроить все в лучшем виде. Вот. Я немного поморгала, поразмышляла и пришла к выводу, что вчера происходило еще что-то интересное с моим именем, но без моего личного участия. Выходило, что это все случилось у моего двойника. Значит, Маринка тоже не скучала вчера ночью. Когда я вернулась домой, было совсем поздно, и поговорить мы не смогли. Маринка к моему возвращению уже спала, а утром, когда мне все же удалось поднять себя с подушки, ее дома уже не было, убежала в цирк, наверное». И, извини меня, что чуть не рассорила тебя с Константином сначала. Откуда мне было знать, что он не знаком с тем типом, что поджидал тебя около школы? Имеешь в виду того, что на Лексусе?» Попыталась я вникнуть в ситуацию. «Конечно. А что еще какой был?» Насторожилась Сонька. «Что ты? Откуда?» «Мне и того-то было за глаза. И что, говоришь, он выкинул?» Договорить да мы не успели. Наше праздное стояние посреди коридора было замечено заучем, и она погнала нас на наши рабочие места. Дальше были простые повседневные обязанности, и перекинуться парой-тройкой слов никак не удавалось. Снова встретились только перед уходом и опять в дверях. «Ух, отработали. Не успеем оглянуться, как начнется Новый учебный год. Что и осталось-то? Совсем ничего». Сонька закинула себе за спину сумочку на длинном ремешке и начала спускаться по ступеням, пока я закрывала за нами входные двери. «Смотри, кого это снова принесло? Повадились, однако, на крутых тачках на школьный двор заезжать. Вчера был Лексус, сегодня Тойота, вчера была белая, сегодня черная. К чему бы?» «К неприятностями опять к моим», — чуть было не сказала ей вслух, заметив машину Вячеслава. «Нет, ты только посмотри». Она приостановилась, чтобы ухватить меня за руку и приблизить свое лицо к моему уху, а потом и зашипела в него с придыханием. «Вчера был хорош, а сегодня и вовсе тоже друг». Договорить она не успела, так как Славка вышел из машины и прямиком направился к нам. В его руках красовался букет, и еще была коробка конфет. И можно было смело сказать, что смотрелся впечатляюще, уже поэтому. И еще и сам собой был недурен, и хорошо понимал, как действует на женщин его улыбка. Это я точно знала. Успела понаблюдать, как очаровал девчонок когда-то на берегу лесного озера. «Лизок, дорогая, добрый вечер!» – сунул мне в руки цветы и конфеты. «А это, наверное, твоя подруга?» «Здравствуйте. Не могу знать вашего имени, к сожалению». «Соня». «А вот паршивец. Моя Софья глаз с него не сводила, и даже не стала дожидаться, когда я их представлю, назвав сразу же свое имя, стоило ему только повернуться в ее сторону. Мне это чего то не понравилось. И еще очень захотелось обойти их стороной и перепустить куда-нибудь подальше. Пусть бы так и остались стоять, рассматривать друг друга и улыбаться, но без меня». «День сегодня был какой жаркий, а вечер вообще обещает быть душным», — поводил Славка глазами по небу без единого облачка, как будто читал там прогноз погоды. «А что, если нам, девушке, сходить в кафе мороженое? Я здесь недалеко видел одно, вполне приличное». «Я знаю, про какое вы говорите. Верно, это на улице Гришина. Лиза, помнишь, мы туда ходили отмечать окончание учебного года в конце весны?» «Мне не хотелось ничего вспоминать и участвовать в разговоре тоже, но эти двое не тревожились из-за моего надутого молчания, они вообще прекрасно без меня обходились, продолжали увлеченно обсуждать кафе». «И это совсем недалеко тоже удобно», — подвела итог Сонька. «Это как раз не самое главное, раз у нас есть машина. Девушки прошу садиться, дам с ветерком». К этому времени Тихомиров уже умудрился подвести нас к своему автомобилю и услужливо распахнуть дверцу. «Даже и не знаю. Это все так неожиданно. Заупрямилась я садиться в салон. Предложение пойти в кафе я имею в виду. Мне сегодня домой надо. Вы уж меня извините. Может, как-нибудь в другой раз?» «Ну, Лиза, не разрушай компанию», — возмолилась подруга. «Что тебе делать дома в такую рань? У Костика все равно сегодня дежурство допозна. Я сама вчера слышала, как он тебя предупреждал, что не сможете встретиться в положенный час на вашем обычном месте». «Вот как! Это домой ты пойдешь в другой раз и с Костиком встретишься в другой раз!» Славка упер руки в бока и стал серьезно мне выговаривать, при этом особо зловеще выделил с Костиком, но уже через минуту, как только посадил меня на сиденье, снова стал улыбчив и весел. «Надо уметь отдыхать. Смотри, бледная какая. Не заболела случайно, нет? У Сони вон какой красивый румянец. А у тебя? Нет, девушки, неправильно вы проводите свое свободное время. Вам всего и осталось та пара недель до начала нового учебного года. А там снова заботы, тетрадки, дневники, двоечники. А ведь и правда, всего ничего и осталось на отдых», — подакнула ему Сонька. Время в кафе прошло довольно незаметно. Я съела две порции мороженого, а последнее уже сидела и ковыряла ложкой. Нет, оно было вкусным, просто настроение у меня получилось не очень, поэтому я с легкостью поднялась с места, когда пришел срок отправляться по домам. «Что-то у нас Лиза такая хмурая!» Опять стал цеплять меня Славка, и не в первый раз за этот вечер. «Может, она не с той ноги сегодня встала или вообще не выспалась?» «Ты прав, не выспалась. Сейчас приеду домой и сразу в постель». Но сначала он отвез Соню. От ее дома до моего было совсем ничего, минут пять на машине. Только Вячеслав не спешил трогаться с места после того, как моя подруга покинула нас и скрылась в своем подъезде. Он повернулся в мою сторону в водительском кресле и устроил допрос с пристрастием. Кто такой Костик? Мне пришла была охота немного его позлить и выдумать романтическую историю с героем, носящим это славное имя. Только Славка начал так серьезно на нее реагировать, что стало не до шуток. И еще я заподозрила, что мог перебраться ко мне на заднее сиденье и перейти к пыточному процессу. Пришлось даться и рассказать, кто такой на самом деле был Константин. «Так он реально существует все-таки!» Насупился он еще больше. «Перекинулся на Маринку и думает, что крутит любовь с тобой? Я бы не так это назвала. Что за чертовщину вы здесь устроили? У них с Маринкой?» Молчи, несчастная. Да, будь я на его месте. Нет, это черт знает, что такое. А ты еще ей подыгрываешь? Теперь домой тебя я отпустить не могу. Извини, но так поступать будет верхом легкомыслия с моей стороны. Причем здесь? Сказал и точка. Поедем ко мне. Пока Маринка с ним не объяснится, будешь рядом со мной. С ней я тоже поговорю. Будь спокойно. К тебе за вещами заезжать станем или все купим? С чего ты взял, что станешь за меня все решать? Почему все? Насчет вещей решать сама. Так что, заезжаем к тебе или сразу в магазин?» Минут пять мы сверлили друг друга взглядами. «Заезжаем», — все-таки сдалась я. На пороге моей квартиры нас встретила заспанная Маринка. Она была в пижаме с полуприкрытыми веками и держалась за дверь, чтобы подозревала не упасть на пол и не заснуть прямо там. «Привет вам», — промямлила она, пропуская в прихожую Вячеслава, шедшего первого. «Привет, привет!» Нисколько он не удивился ни ее виду, ни вообще присутствию в моей квартире. Славка по делам он прошел в комнату и стал присматривать за мной, чтобы быстрее управилась с вещами. «Ты что такая?» – спросила Маринку между делом, когда та возникла в дверном проеме. «Выматываюсь совершенно. Прихожу домой и падаю. Засыпаю мгновенно, а утром снова в бой. Прикинь, сил ни на что, кроме тренировок, не хватает». «Тебе полезно», — встрял Славка в наш разговор. «На дурацкие поступки времени и сил не хватит». Мы с ней переглянулись, и я сострила рожу с вытраченными глазами, стараясь дать понять, что ее другу и бывшему мужу известно про ее новую большую любовь. И еще предупреждаю тебя, Марина, чтобы за два дня уже разобралась со своим Костиком. И если у Елизаветы из-за этой твоей истории возникнут проблемы, ты меня знаешь, тогда пеняй на себя. «Усвоила?» «Ничего бы!» – кивнула она ему головой. «Лиза это время поживет со мной, так ей и мне будет спокойнее». На это я тяжко вздохнула, демонстрируя подчинение силе и развела руками. Она понаблюдала за мной, посмотрела на сумку с вещами, а потом скосила глаза на Славку. «Только на два дня ее забираешь?» По всему она начала просыпаться, иначе откуда бы было взяться ей хитство в голосе. «Хочу на всю жизнь, но она пока не соглашается, поэтому посмотрим». «Почти что честно», — хмыкнула Маринка ему в ответ. «Тебе советую сконцентрироваться на собственных проблемах. В ее, а теперь и мою жизнь, не лезть. Береги силы, Маня. Вижу, что у тебя с ними не густо». «Понятно. А как у меня дела в цирке, спросить не хочешь?» «Завтра расскажешь. Позвонишь мне часов двенадцать, к примеру, и поведаешь, что у тебя происходит с карьерой и с личной жизнью тоже. А сейчас нам некогда. Поздно, и лизи рано вставать на работу, так что прощай». Спокойной ночи, пожелала ей я и пошла на выход следом за своей сумкой в руках у Вячеслава.